Эта история произошла в 2013 году в Красноярском крае, Россия. Она наделала много шума, учитывая личность преступника. Как правило, учитель – это человек, который вызывает доверие одной только своей профессии. Естественно, нужно быть светлым и адекватным, чтобы работать с детьми. Но сегодняшняя история опровергает эти стереотипы. Ведь даже руки учителя могут быть запятнаны кровью. Алина Селезнева родилась в маленьком городе Уяр в Краснодарском крае в 1989 году. Семью, в которой она росла, всегда считали благополучной. В ней царила атмосфера поддержки и взаимопонимания. Девочку описывали как активную и очень любознательную, очень энергичную. Казалось, она не останавливается ни на минуту. Алина всегда была на позитивной волне, делилась своим настроением с окружающими, что их очень мотивировало. Еще в начальных классах она посмотрела вместе с семьей Олимпийские игры. Тот семейный вечер стал для ребенка переломным моментом. Уже в тот период она влюбилась в спорт. Сначала стала участвовать в межшкольных, а потом и районных, легкоатлетических соревнованиях. Алина не всегда занимала первые места, но показывала очень хорошие результаты. Ближе к старшим классам девочка заинтересовалась волейболом и баскетболом. Так, в ее жизни появились командные соревнования и тренировки, постепенно ставшие не просто хобби, а важной составляющей жизни. К окончанию старших классов Алина прекрасно знала, чем собирается заниматься дальше. Она хотела отучиться на тренера или стать учителем физкультуры, решила мотивировать и обучать других людей, чтобы подталкивать их заниматься спортом. Это было для нее главной целью. Энтузиазма и целеустремленности у девушки было хоть отбавляй. Поэтому, когда родные узнали о планах на будущее, они сразу ее поддержали. Так, в 2007 году юная спортсменка поступила в Красноярский государственный педагогический университет имени Остафьева на отделение физической культуры и спорта. Ей быстро удалось продемонстрировать, на что она способна. В университетские годы студентка была в числе лучших на всем курсе. Параллельно с получением образования и выполнением заданий, она регулярно тренировалась и продолжала участвовать в местных соревнованиях. Благодаря активности в университете, ей удалось попасть в местную команду. Она регулярно выступала вместе с ней. Девушка быстро собрала вокруг себя обширный круг знакомых и подруг. Все описывали ее как очень добрую и обаятельную. После окончания университета она решила найти место работы, которое бы полностью соответствовало ее профилю, и выбор пал на Красноярскую школу номер 150. Здесь ее охотно приняли и ученики, и коллеги, в особенности из-за профессионализма и позитивного отношения молодой учительницы. На спортивную 22-летнюю Алину сразу обратили внимание многие мужчины из числа преподавателей, но особый интерес к ней проявил Сергей Каменцев, которому на этот момент было 42 года. Мужчина прошел длительный карьерный путь в спортивной сфере, и в той же школе, где работала новая учительница, стал детским тренером по футболу. Сергей Каменцев был уроженцем Красноярска. Он во многом был похож на Алину, еще в школьные годы начал увлекаться спортом, который постепенно превратился из хобби в карьеру. Благодаря своей деятельности, Мужчина стал заметной фигурой не только в школе 150, но и в педагогических кругах города. Два десятилетия преподавательской деятельности принесли мужчине множество наград, грамот, почет. Он даже несколько раз становился учителем года. Вершиной его карьерных успехов на тот момент стало звание «Лучший учитель физкультуры Красноярского края», которое он получил в 2011 году. Другие преподаватели и руководство учебного заведения с большим уважением относились к Сергею. Все видели, как много усилий он вкладывал в успехи школы на спортивной арене. Именно благодаря ему учебное заведение номер 150 на каждом районном соревновании занимало призовые места. Достижения Сергея оценивали как очень высокие. Он действительно был экспертом в своей области, проводил не только практические занятия, но и конференции мастер-классы. Даже студенты из университета неоднократно обращались к нему, чтобы пройти практику. Физрук охотно помогал своим ученикам. Он не был строгим, охотно поддерживал советом, всегда заступался за тех, кто был спортсменом, но плохо учился, и даже попадал в список на отчисления. У Сергея не было врагов, все отзывались о нем очень положительно. Другой областью интересов мужчины был противоположный пол. По крайней мере, такие слухи ходили в школе. На него часто обращали внимание женщины. Сергей казался очень интересным и харизматичным, умел быть обаятельным. При этом со стороны он выглядел порядочным семьянином. Мужчина женился в начале 2000-х годов, а в 2004-м его супруга родила дочь. Он очень любил своего ребенка, трепетно относился к воспитанию. Долгие годы отношения с супругой казались примером для подражания. Женщина работала директором другой школы Красноярска. Пара друг друга понимала и поддерживала, но со временем все это начало разваливаться. У ближайшего окружения даже были предположения, как до этого могло дойти. Помимо положительных оценок, про Сергея ходили неприятные слухи о его любви обильности. Разлад с супругой списывали на многочисленные романы мужчины на стороне, которые он устраивал, но выяснить, правда это или нет, не удалось. Достоверно говорить можно было только о том, что после трудоустройства Алины, учительницы физкультуры начальных классов в школе номер 150, Сергей Каменцев сразу обратил на нее внимание. Несмотря на разницу в возрасте, интерес оказался взаимным. Через некоторое время у них завязались романтические отношения. Для девушки было нормой начать встречаться с мужчиной значительно старше. Ее подруги из университета вспоминали, как еще в период обучения на старших курсах Алина познакомилась с молодым человеком значительно старше. Поэтому, когда она впервые появилась в их компании вместе с Сергеем, который был на 20 лет старше, никто ничего не заподозрил. Он вел себя позитивно, шутил при этом оказался довольно скрытным персонажем. Насколько можно было судить, он ни с кем не делился правдой о своем браке, поэтому никто из знакомых Алины не знал, что он женат. Девушка не рассказывала об этом своим родным. Когда все спрашивали, почему такой видный мужчина одинок, она списывала на то, что он в разводе. Сама она должна была прекрасно понимать, что влюбленный состоит в браке. Пара была вынуждена скрывать их романтическую связь от коллег, Любопытно, что Алина была знакома с супругой Сергея благодаря профессиональной сфере. Что касается лжи молодой учительницы физкультуры, она могла опасаться огласки и неприятных слухов. Либо Сергей сам убеждал ее, что вскоре подаст на развод, поэтому она немного опережала события, Надеюсь, что возлюбленный говорит правду. Отношение к изменам со стороны супруги Сергея не так однозначно. Прямых указаний на то, что женщина об этом не знала, не было. Вероятно, она должна была догадываться о неверности супруга. Естественно, скрывать бурный роман ото всех было непросто. Со временем любовники начали проводить вместе все больше времени. Ездили в рестораны. Сергей мог заночевать в общежитии Алины в конце июля 2013 года. Они вообще все бросили и поехали отдыхать в Испанию только вдвоем. Своей супруге Сергей рассказал, что отправляется в поездку, как в командировку. Мужчина действительно многократно отправлялся со своими учениками на футбольные турниры в разных местах. Эта ложь звучала вполне правдоподобно. Отпуск на побережье Средиземного моря прошел прекрасно и длился целую неделю. Но Сергей был недоволен из-за настойчивых просьб Алины, которая практически ежедневно поднимала вопрос развода. Мужчина продолжал убеждать возлюбленную, что действительно собирается все это сделать – но настаивал, что лето 2013 года было неподходящим временем, чтобы разорвать такие длительные отношения. Он просил свою любовницу немного подождать, но она уже устала слышать одинаковые отговорки. Негодование девушки достигло такой точки, что она потребовала в ту же минуту позвонить жене и потребовать у нее развода. Сергей продолжал сопротивляться, поэтому Алина начала упрекать его в том, что мужчина просто пользуется ей. На этой почве в последние дни отпуска произошел серьезный конфликт, поэтому из Испании учитель физкультуры вернулся напряженным. Брат Алины собирался отпраздновать 9 августа 2013 года в Уяре свою свадьбу. Девушка позвонила брату, как только вернулась в Красноярск, 3 августа 2013 года. По телефону он сразу заметил подавленное состояние сестры, но Алина отказалась отвечать на все вопросы, заявив, что проблемы происходят на личном фронте поэтому нужно как следует все обдумать. Она обещала рассказать о сложившейся ситуации позднее. В любом случае, сестра порадовалась за брата, обещала приехать 9 августа в Уяр, чтобы не пропустить торжество. После этого вся семья Селезневых продолжала готовиться к торжественному событию. Никто не заметил, что в последующие дни после звонка брату Алина не появлялась в социальных сетях, ни с кем не общалась, все были слишком заняты подготовкой к мероприятию, но когда 9 августа она не явилась на свадьбу родного брата, все это заметили. Поведение девушки выглядело очень тревожно. В первую очередь с Алиной пытались связаться родственники, но сразу стало очевидно, что это не сработает. Мобильный телефон учительницы не просто не отвечал, а переадресовывал на голосовую почту, значит, оказался выключенным. После этого родители начали обзванивать других работников школы номер 150, руководство друзей девушки. Они быстро выяснили, что никто не видел ее уже несколько дней, так как речь шла о летнем периоде, когда учительница не появлялась в школе. По большей части никто ничего не заподозрил, никто не думал, что произошло нечто плохое, пока члены семьи не начали самостоятельные поиски. Теперь стало очевидно, что девушка могла пострадать так как проигнорировала свадьбу брата, тем более на которую уже обещала приехать. Алина не могла этого сделать. Чтобы все выяснить, несколько родственников отправились на поиски в сторону общежития пропавшей девушки. Они сразу уехали со свадьбы, потому что близкие уже не могли ничего спокойно праздновать и не находили себе места. Мать девушки хотела выяснить, что произошло, но осталась с сыном. Родные Алины оказались около общежития. Здесь они пообщались с комендантом, а также несколькими соседками девушки, которых знали. Никто не видел, чтобы учительница возвращалась в свою комнату в последние дни. Судя по записям, в последний раз она уехала отсюда 3 августа в вечерние часы. Близкие не верили, что она могла исчезнуть так давно, и за это время никто ничего не заподозрил. Впрочем, были логичные объяснения, так как Алина жила одна, вдали от родственников, они сами были заняты подготовкой к свадьбе, а в школе не было уроков. Учителя появлялись в школе по свободному графику. Осознав, что никто не видел Алину уже почти неделю, отправились в местный отдел полиции. 10 августа сотрудникам полиции рассказали об исчезновении. Учитывая обстоятельства, дело действительно звучало тревожно. Сразу была проверена активность пропавшей Алины по мобильному телефону, а также в социальных сетях, переводы и банковские карты. Худшие подозрения начали подтверждаться, так как с 3 августа она ничем этим не пользовалась. При изучении данных, которые предоставил мобильный оператор девушке, удалось выяснить, что она созванивалась с несколькими людьми в день исчезновения. Первым из них оказался брат, но после непродолжительного диалога было совершено еще несколько звонков с одного и того же номера. Когда этот номер был проверен, сотрудники правоохранительных органов вышли на мужчину по имени Сергей. Следователи общались с другими сотрудниками школы, близкими и друзьями Алины. Никто из ближайшего окружения и понятия не имел, что у учительницы были какие-то отношения. Даже члены семьи заявляли, что она была свободна в этом периоде, Больше всего внимания уделяло спорту и карьерным вопросам. Затем полицейские связались с 43-летним Сергеем Каменцевым. Мужчина был последним человеком, с которым девушка созванивалась, предположительно, прежде чем стать жертвой похищения. Прошлая физрука сразу была проверена по базе данных, но оно было безупречным. У Сергея не было никаких правонарушений, тем более связанных с чем-то жестоким. У него была семья, жена и дочь. Все, кто был хорошо знаком с физруком местной школы, отзывались о нем исключительно в положительном ключе. Казалось, этот человек не мог причинить вреда Алине, причем встреча с ним должна была носить чисто информационный характер. Мужчину планировали опросить, чтобы понять, в каком направлении дальше продолжать поиски, и даже не считали его в тот момент подозреваемым. Как только полицейские оказались на пороге дома семьи Каменцовых и пообщались с Сергеем, мужчина начал вести себя очень подозрительно. Он нервничал, путался в показаниях. Даже незначительного давления следователей оказалось достаточно, чтобы физрук признался, что сделал нечто ужасное. Мужчина рассказал, что поездка в Испанию вместе с любовницей закончилась не так, как он предполагал. Когда начались романтические отношения с Алиной на стороне, они развивались очень быстро. Вскоре девушка начала хотеть большего и очень настойчиво требовала расставания с женой. Учительница была готова жить вместе с Сергеем, строить семью, даже родить детей, но только когда они заключат брак официально. Мужчина продолжал настаивать, что сейчас не лучшее время, но на самом деле все это было отговорками. Несмотря на разлад в отношениях с супругой, его все устраивало в их совместной жизни. Больше всего отец не хотел бросать свою 11-летнюю дочь. Из-за отказов и неопределенности напряжение между влюбленными начало нарастать. Уже в отпуске у пары произошел конфликт, поэтому любовники вернулись из Испании расстроенными. Ни Алина, ни Сергей не делились своими переживаниями, ни с друзьями, ни с членами семьи. Возможно, из-за этого напряжение накапливалось еще быстрее. Вскоре после возвращения, девушка Сергея в очередной раз обратилась к своему любовнику с требованием, чтобы он развелся с женой. Алина была в гневе, настаивала, чтобы он сделал это в тот же день, когда она позвонила. Ситуация была похожа на спор во время поездки за границу. Сергей снова решительно отказал. Тогда его девушка вспылила еще сильнее. Она начала угрожать и шантажировать, утверждая, что расскажет обо всем его жене, если он не разведется. Такой вариант развития событий физрука местной школы не устраивал. Он не хотел портить отношения с женой. Опасался, что это может негативно сказаться на его общении с дочерью. Поэтому решил оставить все как есть. Но при таком стечении обстоятельств оставалась одна большая проблема. Он уже хорошо узнал характер Алины, поэтому знал, что девушка была не из тех, кто просто так отказывается от своей затеи. Она была очень решительной. Несколько раз мужчина пытался вразумить свою молодую любовницу по телефону, отговаривал от общения с женой. Они много раз созванивались, но это так и не дало результата. Казалось, она только еще сильнее злится из-за этих попыток. Поэтому Сергей начал по-настоящему беспокоиться за будущее своей семьи. Судя по признанию мужчины, вскоре он был готов к очередной встрече с любовницей. Он не терял надежду, что ее удастся успокоить и решить проблему мирным путем. На случай недопонимания Сергей подготовил несколько вариантов. Он также был сыт по горло шантажом и угрозами любовницы. Вечером 3 августа 2013 года мужчина сел в автомобиль и отправился к общежитию, где и проживала его возлюбленная. Подъехав к зданию, он созвонился с ней и заявил, что им следует серьезно поговорить. Алина без уговоров спустилась и села в машину. Это произошло примерно через час после того, как она созванивалась со своим братом. Сергей под надуманным предлогом направился в сторону поселка Емельянова. Здесь располагалась трасса, которая в вечерние и ночные часы была практически безлюдной. Это место было идеальным для общения с учительницей на случай, если она снова начнет истерить и шантажировать. Мужчина двигался по трассе. Всю дорогу он пытался уговорить любовницу успокоиться и все как следует обдумать. Так пара отъехала на приличное расстояние от Красноярска, не менее 10 километров. После чего Сергей свернул на неприметный съезд, с которого его автомобиль становилось практически невозможно увидеть. Мужчина остановился, выслушал очередную порцию недовольства Алины, после чего начал уговаривать девушку, как он выразился, поступить правильно. Судя по признанию мужчины, единственное, чего он хотел добиться от любовницы, это уговорить не разрушать его жизнь и семью. Когда он понял, что простых слов не хватает, даже предложил деньги – все, что было у Сергея на этот момент, это 120 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы успокоиться, принять подарок или отказаться от него, но не вредить любовнику, Алина вспылила еще больше. Девушка очень негативно восприняла предложение о деньгах, начала кричать, эмоционально выражаться и оскорблять Сергея. Некоторое время мужчина просто терпел эти выходки, но затем самоконтроль иссяк. Он достал нож из кармана и нанес любовнице несколько ударов, как он сам выразился. Их оказалось достаточно, чтобы Алина быстро истекла кровью. Пока Сергей раздумывал над тем, что же он натворил, она окончательно перестала подавать признаки жизни. Мужчина вновь обратил на нее внимание, когда девушка была уже холодной. Сергей понимал, что помочь ей уже невозможно. Это стало особенно очевидным после нескольких попыток сделать сердечно-легочную реанимацию. Вероятно, учитель предпринимал несколько попыток, но скорее, чтобы успокоить себя, он решил избавиться от тела и оттащил окровавленную учительницу примерно на 400 метров от дороги. С собой у мужчины была лопата и все необходимое, чтобы избавиться от тела. Поэтому Сергей закопал Алину в неглубокой могиле. Затем убийца просто вернулся к своей привычной жизни. Естественно. В этом факте, что у мужчины в кармане находился нож, а в багажнике машины – лопата, полицейские усмотрели преднамеренность преступления. Такие же мысли навеяла дальняя поездка. Зачем уезжать за пределы города и искать безлюдные места, если просто хочешь поговорить? Однако мужчина продолжал настаивать, что все это стало с течением обстоятельств. Случайностью он просто потерял контроль над эмоциями. Его слова начали проверять. Первым делом встретились с семьей Сергея. Его супруга и не подозревала об отношениях на стороне. По крайней мере, она не знала о Алине. При этом ходило множество слухов о том, что Сергей регулярно изменял ей с различными молодыми женщинами. Любопытно, что после убийства никто не заметил серьезных изменений в поведении учителя не было ничего, что могло бы указывать на столь жестокое событие. Единственное, что подчеркнуло несколько свидетелей, это то, что физрук стал менее разговорчивым, как будто бы боролся с какими-то своими внутренними проблемами, но не хотел привлекать к этому кого-то постороннего. Из-за того, что его семья уже давно постепенно разваливалась, многие списывали недовольство физрука на очередной конфликт на бытовой почве. У Сергея дома нашли 160 тысяч рублей, из них 120 тысяч он предлагал Алине, а 40 тысяч рублей девушка сняла со своей карты перед трагедией. К тому моменту, как следователи вышли на Сергея, прошло больше недели с момента исчезновения Алины. Мужчина осознался, что полностью изменила суть поисково-спасательной операции. Теперь полицейские и волонтеры искали тело девушки. Сергей продолжал охотно сотрудничать, поэтому указал, где можно обнаружить тело. Оказавшись на предполагаемом месте преступления, полицейские действительно нашли неглубокую могилу, расположенную в том самом месте, которое описал убийца. 23-летняя Алина была закопана в неглубокой могиле. Останки доставили на вскрытие, и судмедэксперт заключил, что девушка получила не менее 19 ножевых ранений. Сразу несколько из них оказались смертельными, потому что большая часть ударов была сосредоточена в области шеи, груди и лица. Так как 13 августа Сергей во всем сознался, он был арестован и заключен под стражу. Мужчина все так же продолжал охотно сотрудничать со следствием, утверждал, что раскаивается и должен понести заслуженное наказание. Все, кто хорошо был знаком с этим человеком, отказывались верить, что он мог быть способен совершить убийство девушки. Тем не менее, признание мужчины и обнаруженные позже улики подтвердили слова задержанного. Сергей извинился перед родителями своей жертвы. Он утверждал, что раскаивается и понесет заслуженное наказание, каким бы суровым оно ни было. Родители Алины требовали максимально возможного срока. Впрочем, перед этим нужно было собрать больше информации и построить на ее основании дело. Уже на следующий день после ареста, 14 августа, в утренние часы полицейские решили отправиться вместе с Сергеем на место преступления, чтобы провести здесь следственный эксперимент. Задержанный указал дорогу, вел себя спокойно, не демонстрировал никакой агрессии поэтому к нему относились достаточно лояльно. К сожалению, преступник этим воспользовался. Оперативные сотрудники позже неоднократно рассказывали, что действительно не видели ничего необычного в поступках мужчины, доверяли ему. Он вел себя как раскаявшийся преступник. Казалось, он не представлял угрозы ни для кого. Сергей приехал вместе с полицейскими на место убийства. В очередной раз все рассказал и показал. Единственное, чего не хватало в списке доказательств на этот момент, было орудием убийства. Когда следственный эксперимент был закончен, мужчина заявил, что нож выбросил в другом месте, когда уезжал. О нем он также помнил по ориентирам, поэтому хотел показать полицейским, где находилось это важное доказательство. Автомобиль сотрудников правоохранительных органов отъехал на несколько километров от съезда, где произошла расправа. Здесь Сергей попросил остановиться, но прежде чем выйти на улицу, заявил, что наручники давят ему руки, поэтому просил их немного ослабить. Убийца вел себя спокойно, ничем не выдавал своей задумки, поэтому сидевший рядом с ним оперативник потянулся за ключом. Как только он ослабил наручники, преступник получил немного больше свободы, Его поведение резко поменялось. Мужчина начал сопротивляться. Ударил полицейского, после чего выбежал из автомобиля. У Сергея Каменцова было два направления для побега, так как машина находилась прямо около леса полосы. Если бы физрук хотел скрыться от правосудия, скорее всего, он побежал бы в сторону деревьев. Одна из его рук была освобождена от наручника, поэтому он мог бы выжить в лесу с минимальными ограничениями. Но вместо того, чтобы сделать это... Мужчина сразу направился на встречную полосу трассы. Как раз в этот момент на большой скорости к полицейским приближался автомобиль. Физрук двинулся ему на перерез и прыгнул под колеса. Удар был такой силы, что спортивного мужчину отбросило на десяток метров. Он все еще был жив. Сотрудники правоохранительных органов были шокированы этим поступком. Сразу вызвали скорую помощь. Но когда сюда прибыли медики, все, что они могли сделать – Это констатировать, что Сергей Каменцов скончался от полученных травм. Впоследствии средства массовой информации широко обсуждали этот инцидент и считали это добровольным уходом из жизни. Многие не верили, что он вообще был способен на убийство и на то, чтобы прыгнуть под колеса проезжавшего автомобиля. Но полицейские, которые все это видели собственными глазами, Были уверены, что преступник просто выбрал трусливый способ уйти от заслуженного наказания. В заключении было указано, что он свел счеты с жизнью по собственной инициативе, так как не мог вынести последствий своего жестокого поступка. Таким трагичным образом оказался разорван очередной любовный треугольник, в котором участвовала супруга убийцы и Алина Селезнева. Сразу два человека не пережили этих отношений.